Глава 2. По вечерам в пожарной бочке Солнце тает, вода, хоть плавай, Водишь, водишь пальцем в ней, И лейка булькнув, легкость выдыхает, Пускает пузыри и тащит руку вниз, Потом попробуй подними. Земля густеет синевой и погружается в закат, Где дальний лес перепилил границу с небом, Кузнечики трещат, Раздутый пепел мошкарья над грядками висит. На ужин — гречка, луна девятым яблоком на мельбе, Над мельбой — мамина звезда. Смотри, как затянул Господи помилуй, что творится? Уборную не дойдешь, потоп! Она ступила за порог, галушами давя ступенчатую жижу половиц, И, выплеснув с крыльца горшок во флоксы, позвала — — Петруш, поди ведро с веранды выставь. — Зачем? — сказала, выставь, да и все. От стула жопь поднять по семь вопросов задаешь. Он взял ведро и вышел на крыльцо. На беспросветном небе над курганом раскланивался ветру лес береговой. В халате полосатом, в тюрбане прошла с пристроек банных к дому тетя Люба. У них хоть утро свет горел. Прошедший дождь не уходил, шумел травой, отряхивал кусты, от сырости согнулась ветка мельбы. Она рогатиной уже успела подпереть ее и с мокрых листьев барабанила в парник, парила. Туман приподнимал промокший домик над землей. Забору вдоль текла дорога под уклон, смывающий щебенек, бурля, и от воды обратного потока — Казалось, садик уплывал все дальше, дальше от Москвы. Сюда? Вон там поставь, нальет, Бульон на дождики сварю, с небес вода, не Нет, ржавь трубная. И бочку вон прикрой, Водой поднимет все, под дом пойдет, Под мой дом и смоет всех в канал К чертям собачьим. Не смоет баб, Дом глубоко зарыт, Прикрой, сказал, ну, и рот прикрой сквозить. Да пусть ба, чтоб под дом, утопит муравьев твоих. Утопит нас, спокойником а этих не утопишь. Их после атомной войны останется, увидишь, в потоп в бревне ковчега Арарата добрались. Вот очередь была, небось, в ковчег, даба, как в пятницу на дачу. «Отстань ты, Христа, ради от меня!» На семичасовой от станции автобус по пятницам такая очередь была, такая давка, склоки, драки, лай. «Ты посмотри, чего творять! Уди не лезь. Ну ты смотри, дитя завлезть, удавить с твари! Кого ты, вот Боже, содишь на ковчег?» Автобус через полчаса ходил примерно, а вот ковчег у Бога был один. Дождь снова зарядил, все лил, делил, поднял канавку у нейтральной, стянул под плот плод, прищепки и носки, туманом спрятал стебли, и пятна разноцветных цветов в какой-то невесомости похучей парили над землей, стекая смытой акварелью по стеклу. По эту сторону дождя плясало комарье в углах оконной рамы. Кипевший чайник закоптил окно, и он смотрел на сад сквозь полынью ладони. Она растает, снова прислонит. Вода течет сквозь пальцы стой и этой стороны. Покойника обмыв, перестелив, она под грустный шум потопа прибиралась в доме, перенося из места в место жизни бурелом, что жалко выбросить, а переложишь поновей. Все напотом, на потом, когда-нибудь, на что-нибудь Бог даст. Там убыло, а здесь прибудет священного родного барахла, И как-то чище кажется в дому. Откуда это, не пойму? Как будто правда не поймет, Как бессердечно время копит книги, вазы, гвозди, Как копит тапки и не бережет ни квартирантов, ни гостей. «А это баб, куда? Куда кладу, туда клади!» И дождь за голосом ее бродил, Скрипел, стучал, бубнил, Ворчал из горницы впустую. Она прислушается, стих, Накинет дождевик, уже заладил снова, И скажет, выглянув за дверь, «Куды воды, куды ты льешь, прохлятый? Господи, прости, все флоксы поляхли!» И долго так стоит, стоит, стоит и смотрит, как дождь вбивает в землю дымный сад, и хлопнет дверью так, как будто с дедушкой Данилой не хочет больше говорить, а он ей скажет из пустой «Бы, баба!». Она молчит, и мимо двери так пройдет, чтоб знал. И сорок дней вот так лило без перерыву, и все живо погибло под водой». И, кажется, уже от слов ее дождю конца не будет никогда. «Это куда?» «Я сейчас...» «Куда, сказала?» «Зонть возьми!» «Я быс...» И шум дождя слова проглотит за спиной. В беседке круг анапски взять, чтоб продержаться никогда. «Чего сюда?» И догадается сама развеселиться. «Покойник, ты хляди!» «Чего принёст? Как будто дедушка сквозь стену видит, что. «Ой, молодец! Соображаться, сообразилка Ну, молодец какой! А бабе с дедой кресть един поставь, Когда вода удаст уйдёте. Он видел человека, утонувшего на море, Вернее, не человека, а мешок и в нем. И это было странно. Весь человек в мешке, лежит и слышит — Какой кошмар, который час! И хочет к ним, живым, на солнце, загорать и окунаться. Но как в окне зимой, наказанный больной. Наказанный! Еще наверняка чуть-чуть живой, весь человек не может так вот сразу. И кто-то, проходя, сказал. Остановилось сердце? Остановилось. Можно завести? Нет, можно завести. В воротах санатория машина, милицейская и скорая стояли, а человеческий мешок лежал на берегу, у лодки, спасательная, значит, что спасут. И было ничего не разглядеть из-за людей, столпившихся вокруг, как вынуты из мешка, начнут спасать. Спасут. И папу за руку тянул, пойдем смотреть, но мама им сказала нет. А смерть сияла солнцем над пляжным зонтиком прибрежного песка, и кто-то, проходя, сказал, «Эх, съездил парень, отдохнул!» Он положил на табуретку круг, чего пристало. Всех не удержит все равно. И вспомнил, «Ба, а где мой пенопласт?» «Где пенопласть? Где пенопласть? Проели пенопласть?» «Как, ба, проели?» — Да петуха-то Нинка зняво дала. — Зачем ей? — Да зачем? — На сеть то что? — На поплавки. — Он мой был, ба! — Вот той твой, что нету твоего. И отвернулась. Пошла, как утка, посуху, к плите. В летавры крышек загремела, ворча и, мялко приминая гнильцу трепья, кипевшую в тазу. — Жалею, Господь, что создал дрянь такую. Свято хрясти, нехрещенную тварь, лей, лей. Не вечно духу воплоти, греху предел твой положи. И льете, льет, разверзло хляби, все к дну пойдем, А пенопласт не тонет, на то его на поплавки. И рыбы баб, а рыба к дну пойдёт. Вся тварь жива, грехами тяжела, вся ради плоти плоти жрёть. Чего ж он сделал так, что есть хотят, Потом увидел, что едят, и всех перетопил? Садил каких-то тварей на ковчег? Умолкни, что не знаешь. Чего не знаю? Одно и знаешь. Блоха под хвость собачий едет и кусать. Моя собака, говорить. Уйди с дороги без стрягучей, тресну сейчас. На небе близко грохотнуло. Угрюмым эхом отдалось в дому. Она перекрестилась в потолок, застыла, вслушиваясь в сад. Но снова тихо крапал дождь, шумели листья, окна паром замело, и дом притих. Как будто скрип досок и голоса обители земной под грозным небом могли кому-то выдать жизнь, таящуюся в ней, не им принадлежащую, тому, кто мог лишить ее» убийцы. Как пес блоху в любой момент, в любой денек, короткую, как из катушки общей ниточки обрез, некрепкую и ненадежную, как все обители земные. Как будто, спрятавшись в траве от человеческого взгляда, грибок, хотел казаться ниже, плоше, прикрывшись листиком, не знал, Пройдет ли мимо тот со страшным коробом своим, или, пройдя, наступит, не заметив, вдавит в землю след, или, нагнувшись, улыбнувшись, из кармана вынет перочинный нож? Недобрый и не злой, чужой, но замыслы пути его исповедимы, как ты исповедим, когда на свежий дарницкий она положит мягкого с мясной прожилочкой сальца, Нарежет лук, селедочку почистит, Маслицем польет. Исповедим! Исповедимы замыслы твои, Добро исповедимо. Ты умираешь или ешь? Три дяди Жениных леща веревкой вялятся на солнце, Три страшных смерти на приманку, Смерти из сачка или из рыболовного Спортивного отдела. Блесна мелькнет, Под ней крючок — Уже немножко туп от прежней ржавой крови. Исповедим. Исповедима Сашка, чтобы покрасивей быть, Плетущая из одуванчиков венок. Исповедима жизнь и смерть исповедима. Понятна и законна власть того, Кто убивает ради быть. Сгорание дает тепло. Жизнь вечна вечностью войны. Исповедим ребенок, ради посмотреть, что будет убивающий жука. Топор ржаветь не успевает на плахе деревенского пенька. Исповедим зарезавший отца, убивший сына. Исповедим Иуда и Пилат. Хозяйка кровь смывает с рук, она стекает в таз, из таза в слив, из слива в сток, говяжий край на хрящике кипит. Я разве сторож брату моему? Подобному подобный тварь Творит творца понятного себе. И здесь во всем, В щеколдах и замках, Крючках, решетках, Запертых дверях, В взбешенном лае за забором Чужой, чужой, спасите, загрызу, В тядящем червячке лампадки, В чернеющих от копоти и жира образках Защита. От него. Спасайтесь на горе, пловцы сильнейшие и сильных, таков и есть естественный закон. И только круг, привязанный тайком за ножку дедушки постели, синички крик над головой кота, ползущего к гнезду, и только мамина рука, спасти от боли сына, и только папина рука, обнявшая ее. Зачем топил-то он? Зачем? Чтоб знали Божий страх. С небес ударило опять, тряхнула дом, с кургана дунула, гоня волной траву, стрясая яблони, сгибая ветки, рябой чешуйкой подгоняя лужи к просохшим островкам земли, на мель сажая грязной пенкой приклеенных друг к дружке смертью муравьев, березовую чешую и венчики оборванных цветов, пережидая тишину и снова слизывая скорченные трупики в поток. В обед разъяснила, но тяжело парило. лягушки квакали, над полем собирала силы новая гроза, посверкивая молнией сухой, держалась за макушки леса туча. От Долгопрудного до крыши Дергуновых Каналом перекинув райский мост, стояла радуга и сильно пахло флоксами в саду. Внизу, в тазу лимонные, в круги размешанные палкой, солнце. Девятый вал, десятый вал, одиннадцатый вал, и побыстрей, воронкой, в волнах качался спичечный ковчег. В нем было всякого по паре. Два муравья, два муравья, два муравья — Из гусеницы колбаса две спички, чтоб ими к берегу гребли спасаться на горе, когда поймут, что спички — это весла, и он специально на концах зубами сплющил их. Чтоб знали Божий страх. То палец вдавит в воду коробок, то вдвух зажав, перенесет на берег, чтоб обсохло, и очередь к ковчегу разбегается в траве, насильно их приходится спасать. Уже ковчег размок, картон набух водой. Один утоп, другой за ним кувырк с ковчега, Спасаться от спасения вплавь. Куда? И палец в воду. Заползай, ползи, дурак. А он увидит палец и безвесел от него. Тупые муравьи, совсем тупые. И вал тринадцатый в крапиву засарай. Не все спасенные спасутся. Подуло холодом, вздохнула жаром. Над Дергуновской крышей радуга сошла В косые полосы лучей, все замолчало. Над полем рваными волнами Рванулись друг на друга горы, вал на вал, Сошлись в тяжелую густую черноту, Разбрызгивая птиц. Похожий на воронку хобот, хвост Из этой черноты тянулся вниз — За ним еще один, еще, хвосты крутились по спирали, как будто ведьмы помелом. Высокий, низкий, близкий, дальний напряженный звук, закладывавший уши, как при взлете, давящий, странный, ярче, ближе темнота, и свет невидимого солнца стал тяжелым, как будто небо опустилось на траву. Все изменилось. Тень вползла, деля на свет и темноту промокший сад. Над тенью глянул край от золотого диска. Уже открытые на солнышке сушить-спасать, Опять укрыть-спасать парник, дрова, цветы. Огромной птицей, распахнув полы, Она тропинкой пролетела. Петруша бросился за ней, Но ветер вырывал углы полиэтилена, И, надувая в парус, рвал из рук. Раздался страшный треск, И молниевая вспышка ударила в лицо, Тряхнула под ноги землей, Сухим огнем, Разрезав небо с края в край, Разломом хлынула вода, Обрушилась стеной, И сад исчез. И глянула из темноты ее лицо, Облитое водой, как из ведра. Вдвоем втянули дверь. Накинули крючок, закрылись на замок. Забило окна темнотой, задребезжали стекла, Дождь бил и молотил внахлест, Расплескивая молнии, вбивая крышу, Встряхивая стены, как будто океан Перевернули и опрокинули на них. Вода смывала все, по горнице метались вспышки, Громом разрывалась в голове, Тропинка превратилась в реку, мчалась в темноту, бурля, лужайкой, пенись поднялась земля. Из бушевавшего потока торчали ежики-кусты, задвинутая ставня вырвалась с петель и запахнулась с треском. Осколки в посыпались на пол. «Ой, боженьки! Ой, мамочки мои! Заступники святые!» Ветер налетал со всех сторон и бил. Под половицы ветхий домик подлетал и падал. Половник звякал о дуршлаг, и откликался крышечкой ее ночной горшок. Спаси, сохрани, помилуй, Господь, поми! И голос потонул в раскате грома, из бесконечной пропасти над ними Танюсенький, как не ее, позвал Петруша! А? Темно как в хробу! «Ба, свет включить?» «Ни, оно на свете идет!» Оно опять тряхнуло дом. Вода гремела о навес, Секла цветы, хлестала с крыши. В пустой покойник кулаком о стену бил. «Петрушенька, шиночек, швечечку зажги!» Он чиркнул спичкой в разом оцеревший коробок, Но спичка, не проглянув, разломилась. Ломая яблони, как спички, снаружи бушевал безумный зверь, расшвыривая молнии над крышей, то вырастал в девятый вал, то затихал, как будто брал в кромешной темноте разбег, чтоб снова броситься на стены. И бедный домик сгорбился, припал, прикрыв трухлявой крышей жизнь свою, дрожал, шатался и стонал, как будто тот, который там, бессмысленный, слепой и древний, как зуб гнилой, его с корнями рвал с земли. Он прошептал «Уйди!» И зверь взревел, захохотал, присвистнул, швырнул в окно отломанную ветку. «Коричная!» «Ну все, Петруш, ну все!» Закрыв от ужаса глаза, зажав от треска уши, она сползла на пол, согнувшись пополам, завыла. Господи, помилуй, с нами крестна сила! Петруша, все! Петруша, все! Петруша, все! Баб, все!» Снаружи стихло разом, как в салют. И в наступившей тишине, вздохнув, Заплакал дом, заплакал сад, дождь тихо капал с листьев, светок, козырька, и в этой тишине глубокой, притаившейся за дверью, пошло опять тик-так. За ним, тонюсеньким, чирик, чирик, чирик, тиди, тиди, пропела птичка. Сквозь скрюченные пальцы, пропуская звук, она шепнула — Петенька, Светлок, дай бабке руку, встать-то не могу. Такая страсть, такая страсть. Ой, не могу, все ноги схлыли. Держась друг друга, вышли на крыльцо. С особой зоркостью и слухом, готовы с каждой капли убежать и ждать опять погибель не благодарностью, не радостью, а зябкой легкостью живых каким-то чудом выживших потопа, они остановились на крыльце и крепче сжали руки. Он только что прошел. Им пахло остро, крепко, как смороза, всем вместе, разом, летом осенью зимой. Как будто только что, невидимо для них, в одно смешались все двенадцать месяцев Его. Просторный сладкий дух парной земли, живые и убитые закопошились. Вниз, к калитке, радостно журча, слепые ручейки несли погибших, сея тряпошных букашек в травяные островки. Из солнца, вырвавшись из окружения грозового, сотнями лучей крестило сад и превращало капли в ослепительные вспышки. Напившийся дождем просторный мир, Как в шутку, запертый кривым забором, Искрился и сверкал, дышал согретый, Пел, трещал, стучал, скрипел, чирикал, был. Гудящее, летящее, поющие, ползущее Воинственное царство спешило жить, И шмель жужжал, не жжи, а жив. Менялись в небе мягкой глиной очертания каменных громад, как будто кто-то правдой хлепил и комкал, и между вырезанных солнцем снежных гребней такая синева в глаза смотрела. Смотрела сверху, выше высоты. — Баб, гляди! У парника на синем коврике из незабудок таял снег. С куриное яйцо Сияли бриллианты градин. Бо, смотри! Под листиком, Под ягодкой, под веткой Как будто день сошел с ума, Как будто ты, Разбившиеся плоские лягушки, Как в сумасшедшем сне, валялись на траве. Она шепнула. Господи мой Боже! Нет невозможного тебе. Он, Рот раскрыв, Смотрел в ведро, в бульоне дождевом, среди пузыриков и флоксовых чешуек невозмутимо плавал окунек.